В церкви резиденции Громова гроб чрезмерно большой и гроб обыкновенный. В большом, в парчевом облачении покоится дьякон Ферапонт, в другом гробу голова Федора Степановича Амбреева и приставленная к ней чучина в полной парадной форме в крестах и медалях. Пол усыпан можжевельником, церковь пуста, мерцают о чем-то грустя в тишайшем мраке очи лампад.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 Ай, ловко же, мои молодцы! Откнифулили этого самого франта из Сибири, как его? Да прошку Громова! Ведь он спился, сошел с ума и разорен! Ах, не вспоминай его, ради бога! Он такая дрянь! Приперенчев уже там, да и кредиторы пощупают изрядно. От прошки пух полетит. Приятельница Авдочи Фоминишны, шикарная баронесса Замойская, перешла теперь в руки вновь испеченного золотопромышленника Приперенчева он же Шулер, лейтенант Чупынников. Она собирается в отъезд на Угрюм реку, а в данную минуту, одетая по последней парижской модели, во рта, она катит на лихаче с прощальными визитами к знакомым. «Геп-геп!» — несет лихач. И только лишь купец Алтынов сладко закатил глаза, как звонок. Великолепный Парчевский, командированный вместо обросимого, развалясь в купе первого класса, едет в Санкт-Петербург, чтобы вершить там дела пани Нины. А преперентьев, обрюзгший, картежник, новый рвач и делец, сидит сейчас волей судеб на обширном совещании у владетельной громовой. Совещание началось ровно в 8. Ну кто еще? Дай бог, память. Блестящий академик, отец Александр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 Отец и в могиле. Одноногий Федотыч отчаянно храпит в своей коморке на башне глядевого. Расстрелянные рабочие мирно лежат в кровавых гробах. Фелькаш-кворень, все еще покачиваясь под водой, без конца раскланивается со своим соседом. У соседа Тузика, чрезмерно раздувшаяся от воды, утроба готова лопнуть.